Глава семнадцатая. Наверное, каждая влюбленная девушка мечтает о свадьбе с избранником. но ну, или не о свадьбе, а о чем-то похожем. Руби вот мечтала. Про самый-самый скучный вариант. Белое платье, букет, клятвы верности. Но, очевидно, судьба решила сделать все по-своему. В глобальном смысле этого слова. Во-первых, женихов оказалось двое. А во-вторых... Э «Это свадебное платье? Вы серьезно?» шепнула, двумя пальцами поднимая алые тряпочки. Тэранки, назначенные ей в помощь, переглянулись. «Да, благородная», — заявили хором. «Близняшки, что с них взять?» Руби вздохнула. «Платье ничего не прикрывает. Будет еще колье. Такое красивое. И татуировки. Мы с Эль-Хор первые мастерицы. Не бойтесь, госпожа». Закончили вместе. «Ну, если татуировки?» «Стоп». «Какие к шасу татуировки!» от Эранки дружно рассмеялись. Только клыки сверкнули. «Не смотрите так удивленно, благородная. Рисунок наносится соком дерева. а аро! И указали на пиалы, стоявшие рядом с реклайнером. «Ну, это меняет дело», — съехидничал Руби. «Можно и голые идти». Женщины одновременно склонили головы и в подбитых седяной волосах заискрились драгоценные гребни и звериные глаза полохнули так же ярко нельзя голый возразила Эльхор слишком непочтительно к предкам поддержала Эльрах и не понравится вашим женихам снова закончили вместе похоже эранки могли похвастать такой же тесной ментальной связью как альфы Руби успела многое изучить про эту необычную расу и все равно не могла поверить в чтение мыслей, как и в то, что ей придется надеть эти тряпочки. «Я только надеюсь, что в храме не будет сквозняка», заворчала, сбрасывая с плеч халат. Подготовка к церемонии включала в себя также различные банные процедуры. А уж какую красоту навели в ее волосах. Руби не представляла, что локоны способны так сиять. В свете солнца ее голова полыхала, будто настоящее пламя. Эранцы восторгались без меры. Рыжий цвет был среди них огромной редкостью, и то в большей степени он напоминал бурый. Прошу вас, благородная, проворковала Эль Рах, а Эль Хор помогла устроиться на вполне себе современном косметологическом кресле. Оно выглядело очень необычно среди драпированных шкурами стен и мозаик, на которых изображен древний свадебный ритуал, и то, что следует после. Руби мучительно покраснела. До сих пор непривычно, что тэранцы так легко обсуждают тему близости и часто используют ее в предметах искусства. Нет, конечно, и у людей такое есть. Просто... Руби тихонько выдохнула, когда две кисточки коснулись кожи под пупком. Узор начали рисовать с живота, чтобы было легче зачать. Ох, она не сомневалась. Альфа не станут тянуть с этим. Хальс. Вот так прямо и заявил, что хочет поскорее стать отцом, как будто ему мало, что уже есть сын. Жаль, что нельзя познакомиться с мальчиком. Руби совсем не ревновала. А от ранки сосредоточенно крапили ее кожу чернилами. Красновато-коричневые точки и полоски складывались в хитрый узор. Потом настала очередь тряпочек, то есть платья, а уж когда на ее шее застегнули ожерелье из множества золотистых топазов и огненных рубинов. Вау! — прошептала Руби, рассматривая себя в зеркале. — Да она горячая штучка. Плотная занавесь камней закрывала грудь, делая декольте не таким откровенным и в то же время дразня воображение. Алые полоски шелка струились по бедрам, подчеркивая их соблазнительную округлость, и на каждое движение слегка расходились в стороны, но все таки не открывая больше, чем положено. Особую пикантность придавала отсутствие белья. Это так возбуждающе. Руби беспокойно переступила с ноги на ногу. «О, звезды! Главное не потерять голову, а то упадет в руки Альф прямо у алтаря». «Нам пора, благородная!» Хором пропелят «Ранки». «Женихи уже заждались!»